Глава 27. Проследив за отъезжающим магомобилем герцогини, Элисон, в которой уже раз с замиранием сердца, посмотрела на окруженное высокой кованой оградой строение, что возвышалось перед ней мрачной, неприветливой и неприступной крепостью, подавляющее большинство окон которые были зарешучены, и на входе во двор которой стояла вооруженная охрана. На лицах охранников застыла скука – Но Элисон не обманывалась. Как бы неинтересна им была их работа, с распростертыми объятиями ее не встретят. И с экскурсией по зданию не проведут. И уж тем более не отдадут едино, как бы вежливо она их об этом не попросила. «Фарт!» В который уже раз позвала она и в который же раз выругалась. «Да ну, чтоб тебя, фарт! Что у тебя там случилось? Почему ты не отвечаешь?» Опять и снова, в которой уже раз спросила она, и тяжело вздохнула, поскольку и в этот раз ее вопросы остались без ответа, а ждать больше было нельзя. Точнее, она просто не могла больше сидеть и ждать, ничего не делая. Каждая минута бездействия казалась вечностью. С каждой секундой тревога все сильнее и не сжимала стальным кулаком ее сердце. Она активировала камустр «Магомобиля» и набрала Альберта Кантариса. Благоруны его личного комустра она знала наизусть. Она понимала, что то, о чем она собирается попросить шефа, вероятнее всего, не понравится Максимилиану Рочестеру, а значит, будет стоить ей карьеры, но ей было на это плевать. Главное было спасти Дина. Все же она молодец, что не поскромничала и реквизировала лучшее, что было на стоянке. Мысленно похвалила себя она, набирая руны. Иначе пришлось бы ей искать камустр общественного пользования, да еще взламывать его, ибо у нее с собой даже самой мелкой медной монетки не было. Только бы он не решил, что раз он не знает, кто звонит, значит, звонок неважный. Только бы не отключил камустр, чтобы ему всякие не мешали спать. Бормотала она, слушая гудки. Только бы... «Да». Удивленно отозвался Альберт Кантарис. «Слава, Лилит! Шеф!» С облегчением выдохнула Эллисон. «Слава драконьим богам, Эллисон! Жива!» Не менее облегченно выдохнули ей в ответ. «Что у вас там происходит? У фарта сеть легла, они с тобой, ни с рочестором нет связи. Мы уж не знали, что думать!» Эллисон, насколько могла, кратко рассказала шефу о том, что случилось с ней и почему она не выходила на связь. «Ты права!» согласился с ней Альберт Кантарис. «Пришла пора привлечь местные правоохранительные органы. На наше счастье я хорошо знаю главу магического приказа Бургундера. Мы вместе учились в Академии. Я свяжусь с ним прямо сейчас и попрошу его лично заняться этой крепостью, чем бы она ни была. Я скину тебе сейчас руны, набери его через пару минут, чтобы он смог запеленговать твое местонахождение и отправить по нему своих людей». Выдохнув с облегчением, Эллисон кивнула, но тут вспомнила, что шеф не может ее видеть. «Спасибо. До связи!» Несмотря на облегчение, нервно проговорила она, выдав тем самым, насколько она обеспокоена и напряжена. «Элли, не волнуйся! Дин-дракон! Его не так уж и легко убить или даже покалечить! И Рочестеру тоже ничего не станется!» Убежденным голосом заверил Альберт Кантарис и отключился. Высветив руны, мигнул камустор. Выждав, как ее и просили две минуты, Эллисон набрала полученные руны. «Парусек!» — ответил ей чей-то голос и тут же известил. «Все, можете отключаться!» Что со стороны непотрудившегося представиться главы магического приказа Бургундера было пусть и несколько запоздалой, но все же вежливостью, потому как отключился он сам. «Спасибо за разрешение!» — насмешливо фыркнула Эллисон и проворчала. Но «Ну, лучше бы ты мне сказал, как скоро прибудут твои люди!» Она раздраженно убрала камустр, и поскольку сидеть и ничего не делать, она была просто больше не в состоянии, накинула на себя отвод глаз и выбралась из магомобиля. О чем тут же пожалела, ибо на дворе был не май месяц, а она была одета лишь в тонкую форму горничной, которая явно не предназначалась для прогулок на свежем зимнем воздухе, тем более ночью. Ледяной ветер моментально пронзил ее буквально насквозь, заставив задрожать всем телом. Эллисон инстинктивно обхватила себя руками, пытаясь хоть немного согреться, но толку от этого было ровно столько, сколько было бы от меховой заплатки на ее униформе. И все же это ее не остановило. Заскользив по скованной льдом лужи, она медленно и очень осторожно приблизилась к массивным воротам крепости. Сильный порыв ледяного ветра ударил в лицо, заставив выступить на глазах слезы. Но она тут же зло вытерла их рукавом, не позволяя себе проявления даже такой слабости. Остановившись в тени одного из деревьев, она осмотрелась в поисках уязвимых мест в окружающей крепость стене. Остановившись в тени одного из деревьев, Элисон внимательно осмотрела стену, окружавшую крепость. Высокая, почти двадцатиметровая, она казалась настолько монолитной, словно была вырублена из скалы». Венчали ее острые металлические шипы, почти черные от времени, они были покрыты толстой коркой ржавчины. Местами по стене стелились извилистые линии темного мха, придавая ей еще более мрачный и заброшенный вид. Охранники не проявляли Кэллисон никакого интереса, однако она не обманывалась. Стоит ей только задеть одно из охранных заклинаний, и она тут же будет обнаружена». Она тяжело вздохнула и повернулась было, чтобы вернуться к Магобилю, но тут тишину ночи прорезали далекие, но стремительно приближающиеся звуки полицейских сирен. Настолько стремительно, что уже в следующую секунду она увидела вынырнувшие из-за поворота яркие вспышки красных и синих огней. Охранники у ворот вначале скорее заинтересовались, чем обеспокоились. Да и когда полицейские мигалки подъехали к воротам крепости, мгновенно заполняя всю подъездную аллею и из них дружно выскочили вооруженные оперативники, они тоже выглядели скорее удивленными, чем обеспокоенными. «Магический приказ!» — представились одни. Разбойный приказ!» — представились другие. Вслед зачем чем в унисон потребовали «Немедленно откройте ворота!» Охранники у ворот обменялись между собой короткими взглядами, в которых по-прежнему читалось скорее замешательство и недоумение, чем тревога. Один из охранников шагнул вперед, подняв руку в успокаивающем жесте, «А могу я увидеть ваше удостоверение?» Удостоверение тут же сунули ему под нос и снова потребовали. «Открывайте ворота, или ваши действия будут расценены как противодействие органам правоохранительной власти!» «Городовая Кенрайт!» Окликнули Элисон, которая застыла, не зная, что делать. Мало ли, а вдруг примут ее за пытающегося скрыться с места преступления преступника и пальнут парализующим заклинанием. «Да?» Удивленно отозвалась она. Нет, то, что ее узнали, она не удивилась, поскольку к этому моменту иллюзия горничная уже развеялась. Но она ведь была под пологом отвода глаз. Неужели она настолько замерзла, что даже полог не смогла удержать? Заклинание чистого видения, объяснил ей мужчина. Меня предупредили, что вы будете нас ждать. Охранники у ворот, видимо, решившие, что не так уж и хорошо им платят, чтобы препятствовать нескольким десяткам оперов магического и разбойного приказа, тем временем открыли ворота. В эти же минуты, мобилизовав всю наличную живую силу, санитары, целители, медсестры, медбратья и охранники открыли остановившую революцию решетку и вломились в коридор психдиспансера. И, разумеется, многие из них сразу же кинулись к своим павшим в бою товарищам, дабы установить, можно ли тем чем-то еще помочь. Так что в этой части план Дина сработал идеально. Вот только он не учел, что среди коллег, павших в бою угнетатели и притеснителей, могут оказаться не только целители, но и целительницы, то есть женщины и что именно ему, неспособному обидеть женщину, даже если она этого заслуживает, достанется в спасительница женщина, которую он впервые в своей жизни видит, а потому априори невинная. Не говоря уже о том, что женщина эта наклонилась над ним, чтобы осмотреть его, Дина, боевые раны. Но вот и как? Как он мог ударить по голове или по печени ту, которая проявила к нему милосердие?» а потому другого способа, чтобы дезориентировать ее, подмять под себя и, воспользовавшись элементом неожиданности, сбежать, кроме как неожиданно поцеловать, он не видел. И план его вполне, возможно, бы сработал, но... В этот момент вместе с оперативниками Бургундера в коридор больницы ворвалась, разбрасывая по пути в разные стороны санитаров, медбратьев, медсестер, целителей и целительниц Элисон. «Поверить не могу!» — выдохнула она. «Я извелась вся, переживая за твою задницу, а ты, оказывается, тут совсем неплохо проводишь время! Я бы даже сказала в свое удовольствие!» Ошарашенный Дин, поскольку уж чей-чей, а голос Элисон он никак не ожидал в данный момент услышать, не разрывая поцелуя, поднял глаза. Элисон оперла руки в боки, изогнула брови и повинилась. извини, что помешала!» – язвительно изрекла она. Поняв, что голос его напарницы не был слуховой галлюцинацией, а она сама ему не привиделась, Дин оторвался от целительницы и совершенно искренне заверил. «Но это... это совсем не то, что ты думаешь!»